Глава девятая. Ужас овладевает мной, а крепкая хватка не даёт вырваться, но я всё равно сопротивляюсь изо всех сил, позабыв про наличие оружия. «Да тихо ты!» — так же шёпотом приказывают мне в ухо. «Или нас услышат!» Это замечание остаётся для меня совершенно непонятным, с чего бы схватившему меня человеку заботиться о том, услышат нас его дружки или нет. Мне плевать, я должна освободиться и бежать отсюда как можно скорее. Наконец, ко мне начинает возвращаться способность мыслить разумно. Пока нас не увидели те жуткие люди, нужно разобраться с обидчиком. Один противник лучше, чем толпа. Мужчина успевает протащить меня через две абсолютно пустые комнаты, и я, наконец, решаюсь. поднимая ногу и бью пяткой в колено своего похитителя. Он шипит от боли и шепотом отпускает грязное ругательство. Но к моему разочарованию хватка не ослабевает, наоборот. становится лишь сильнее. «Успокойся, кудряшка, я не причиню тебе вреда!» уже более громко говорит мужчина. На миг впадая в ступор и даже сопротивляться прекращаю. Схвативший меня пользуется моментом и утаскивает ещё дальше от людей на улице. Мой ступор почти сразу же сменяется изумлением, а потом и невероятной злостью, начиная сопротивляться ещё яростнее и пуская в ход зубы. Ладонь в это же мгновение исчезает с моего лица и я тут же делаю глубокий вдох через рот. «Мать твою, Эмили, какая муха тебя укусила!» — шипит мне в ухо знакомый голос. «Пусти!» — яростно шепчу я. «Пообещай, что не будешь творить дичь!» Тихо требует обидчик, тем не менее замерев на месте. «Обещаю!» — цыжу сквозь зубы. Пару мгновений ничего не происходит. Потом хватка ослабевает, и я мгновенно вырываюсь, отступаю и резко оборачиваюсь, встречаясь с насторожённым взглядом серых глаз. Оглядываю парня с головы до ног. Он выглядит точно так же, как и тогда, когда я видела его в последний раз. Тёмно-русые волосы, как всегда, в беспорядке. Лицо непривычно серьёзно, но я знаю, стоит ему улыбнуться, и на щеках тут же появятся милые ямочки. С удивлением понимаю, что помимо ярости испытываю облегчение и... радость. Это открытие заставляет меня попятиться, и разозлиться уже на себя. «Я сначала не поверил, что это ты», — спокойно сообщает Ники, всё так же внимательно наблюдая за каждым моим движением. «Что ты здесь делаешь?» Я лишь презрительно фыркую. Он на полном серьёзе задаёт мне этот вопрос. Видимо, поняв, что я не собираюсь отвечать, Ники усмехается, а потом неожиданно расплывается в ярчайшей улыбке. «А вот и ямочки, будь они прокляты». «Неужели соскучилась, кудряшка?» Спрашивает он, продолжая скалиться. «Безумно!» Выплевываю я, не скрывая злости. И сразу же выпаливаю вопрос, переходя к делу. «Где мой отец?» Улыбка Ники слегка меркнет. Он мельком оборачивается, после чего склоняется и потирает ушибленное колено, разглядывая при этом укушенную мною ладонь. Встречаю жесты каменным выражением лица. «Больно ему?» «Так этому году и надо. Я больше двух месяцев страдала от их предательства». Ники выпрямляется и говорит совсем не то, о чём я спросила. «Идём, пока люди Алвина нас не заметили». «Кто такой Алвин?» — спрашиваю я, не двигаясь с места. «Ты видела его и шайку, которую он возглавляет? Нужно идти, Эмили. Они не должны тебя увидеть». Ники замечает, что я упрямо поджимаю губы и совсем перестаёт улыбаться, после чего заявляет твёрдо. «Я всё расскажу, но не здесь. Вздыхаю настолько тяжело, чтобы Ники...» Сполна прочувствовал всю силу моего неудовольствия, после чего с неохотой киваю и бросаю короткое. Види, Ники снова быстро оборачивается, после чего обходит меня и направляется в ту сторону, куда, по всей видимости, до этого тащил. Преодолеваем помещение за помещением, отчего дом кажется бесконечным. Только через пару минут мой спутник открывает какую-то дверь, которая чуть ли не единственная среди множества, оказывается закрыта. Ники выглядывает наружу, осматривается, после чего жестом подзывает меня к себе. «Нужно перейти улицу и пройти к тому зданию, что находится слева по диагонали. Только быстро». Молча киваю. Всё происходящее кажется странным сном. Ники пару секунд всматривается в моё лицо. Не знаю, что он хочет там разглядеть и что видит в итоге. Злость отступила. «Сейчас я чувствую странное опустошение». облегчение от того, что нашла хоть одного знакомого человека, да ещё надежду на то, что в скором времени увижусь с папой. Но в душе нет ни капли спокойствия. Я не могу доверять Нике. Один раз он уже предал моё доверие, и нет никаких гарантий того, что это не произойдёт снова. Но выбор у меня невелик. Либо те люди на улице, либо Ники. Решение очевидно. Ники хотя бы может привести меня туда, куда в последние пару месяцев рвётся сердце. Покидаем здание и спешим в указанную сторону. Через несколько секунд уже забегаем в открытую дверь. Некий идёт вглубь здания, я шагаю следом, мельком оглядывая помещение. Здесь тоже пусто. Ни мебели, ни вещей, ничего. Спустя пару минут блужданий по лабиринтам комнат останавливаемся у ничем не приметной закрытой двери. К моему удивлению... Ники извлекает из недр кармана небольшой ключ и отпирает замок. За дверью оказывается лестница, ведущая в подвал, а ещё там темно, чего я напрягаюсь. Жизнь научила опасаться подобных мест, и у меня нет никакого желания идти вниз. Словно почувствовав мои переживания, Ники произносит успокаивающим тоном. «Там безопасно!» Дёргаю плечом, но ничего не отвечаю. «Нигде не безопасно!» Первой шагаю на лестницу, и вытягиваю в сторону руку, касаясь пальцами гладкой стены. Ники заходит следом и закрывает дверь, погружая окружающее пространство в темноту. Слышу, скрежет ключа за спиной, после чего мой спутник чем-то шуршит, а в следующую секунду на ступени у меня под ногами бьёт луч света. Ники обходит меня и первым начинает спуск. Иду следом, внимательно глядя себе под ноги. Внутри по какой-то необъяснимой причине разгорается волнение. Что-то подсказывает мне, что в том месте, куда мы направляемся, папы нет и в помине. Остаётся молча продолжать путь, хотя я едва сдерживаюсь, чтобы не начать сыпать вопросами, а у меня их великое множество. Лестница оказывается такой же бесконечной, как и лабиринты комнат наверху. На спуск уходит не меньше трех минут, и к концу пути я уже начинаю терять терпение. Но, наконец, впереди показывается небольшая квадратная площадка, которая заканчивается крепкой сведу дверью. Ники останавливается перед ней и стучит сначала три раза быстро, потом два с перерывом. Хмуро смотрю на стальную поверхность, поблёскивающую в свете фонарика. Проходит секунд 15, прежде чем слышится звук отпираемого замка, а после дверь распахивается. На меня смотрит ещё одно знакомое лицо. Ники сторонится, пропуская меня вперёд. Захожу в просторное помещение, которая оказывается, освещено несколькими большими фонариками, разложенными по углам. Здесь, в отличие от комнат наверху, есть мебель. Слева полностью оборудованный кухонный уголок, стол и стулья вокруг. Спинкой к кухне расположен диван. У стены напротив стоит точно такой же. Справа от входа высокий стеллаж с книгами, а рядом объёмное уютное кресло и журнальный столик. Прямо напротив входа ещё одна дверь, она закрыта. Замираю неподалёку от входа, скидываю на пол чудом не слетевший при стычке с Ники рюкзак и внимательно осматриваюсь. В помещении, кроме меня и Ники, шесть человек. Уже знакомые мне мужчины — Чарли, Джонни и Сойер. Все трое были в моём мире вместе с Картером и Ники. Именно Чарли является тем, кто утащил в портал Джорджию Купер. Помимо них в подвале находятся три девушки. В кресле справа в расслабленной позе сидит длинноногая блондинка, с волосами, собранными в короткий хвост на затылке. Голубые глаза с интересом оглядывают меня, а длинные пальцы с коротко подстриженными ногтями любовно поглаживают рукоятку и ножны, лежащие на её коленях катаны. На диване, что стоит лицом ко мне, расположились две брюнетки, но это их единственное сходство. У одной настолько короткие волосы, что их почти не видно, глаза тёмные, а выражение лица совершенно нечитаемое. Вторая смотрит с улыбкой, но не на меня, на Ники. На меня ей будто вообще плевать. Её длинные волосы собраны в аккуратный пучок на затылке, а ноги в тяжёлых ботинках вытянуты и скрещены в лодыжках. Все люди в комнате, включая меня, одеты примерно одинаково и при оружии, но я всё равно ощущаю себя лишней. Каждый из присутствующих внимательно оглядывает меня с ног до головы, и мне становится неуютно под их пристальными взглядами. но ни один из парней или девушек не выглядит удивлённым моим появлением. Будто все они только и делали, что ждали, когда мы с Ники придём сюда. А это, мягко говоря, странно. «Эмили, ты голодна?» нарушает тишину Сойер. Поворачиваюсь к нему, удивлённая таким вопросом. Отрицательно качаю головой. Я перекусила, пока шла в сторону города. И пусть съела безбожно мало, ведь еда до сих пор не лезет в глотку. Пока мне этого достаточно». «У вас есть вода?» Он кивает и отходит в сторону кухни. Чтобы не стоять столбом на пороге, уверенным шагом, стараясь не показывать разыгравшегося волнения, идут туда же, чувствуя на себе внимание всех собравшихся, но делаю вид, что меня это не волнует. Сойер достает из шкафчика бутылку с водой и передает мне. С благодарной улыбкой принимаю её, открываю и утоляю жажду. Пока пью, с изумлением отмечаю, что совершенно не испытываю злости на мужчин в помещении, да и гнев на Нике порядком утих. Наконец, закручиваю крышку, ставлю бутылку на столешницу и, разворачиваясь, с удивлением замечая, что на меня, продолжают смотреть абсолютно все, даже безразличные, казалось, брюнетки, будто сговорившись, обернулись на своём диване. «Что с тобой случилось?» спрашивает Нике, кивая на мою ногу, так и обмотанную плёнкой. Быстро смотрю туда же и пожимаю плечами. «Я пришла сюда не для того, чтобы обсуждать свои приключения. У меня была и есть конкретная цель». «Где мой отец?» — спрашиваю я, глядя в глаза собеседнику. Ники вздыхает и мельком улыбается с какой-то странной печалью, от которой у меня щемит сердце. «Его здесь нет», — в конце концов отвечает он. Раздражённо дёргаю подбородком. «Это я уже поняла», — говорю как можно холоднее. «Отведи меня к нему, или расскажи, где искать, и я пойду одна». Коротко стриженная брюнетка фыркает, и я медленно перевожу на неё взгляд. «Я сказала что-то смешное?» — ровно спрашиваю я. Она пренебрежительно оглядывает меня с ног до головы дольше всего, задерживая внимание на рукоятке меча, виднеющейся за спиной. «Никто не будет выполнять твои приказы», — сообщает она удивительно низким для девушки голосом. Открываю рот, но сказать ничего не успеваю. Ники опережает меня. «Айрис, хватит!» — просит он, на что брюнетка снова фыркает и отворачивается. Пару секунд с неприязнью смотрю на бритый затылок. Затем поворачиваюсь к Нике и многозначительно поднимаю брови. «Доктор Грант сейчас далеко отсюда», — сообщает Ники. «Мы пока не сможем проводить тебя к нему, а самостоятельно тебе туда ни за что не добраться. Я прекрасно справлялась и без вас». Говорю упрямо. Ники выразительно смотрит на мою раненую ногу, затем снова в глаза. «Одна ты не доберёшься, особенно пешком», повторяет он и задумчиво замолкает. «И что ты предлагаешь?» вступает в разговор вторая брюнетка. «Уж не взять ли её с собой?» Не даю Ники ответить на вопрос. «Я пришла сюда за папой, и дела этих людей меня совершенно не интересуют». «Что с папой Ники? Он в порядке?» Несколько секунд он ещё смотрит на брюнетку, потом возвращает всё внимание ко мне. «Да», — подтверждает он и для верности кивает. «С доктором Грантом всё отлично», — с облегчением выдыхая. «Но что-то всё равно не даёт мне покоя. Я до сих пор не знаю, могу ли верить их словам. А Джо? С Джорджи всё в порядке?» Ники неотрывно смотрит на меня, Но краем глаза я замечаю, как коротко переглядываются Чарли и Джонни. «Да», — говорит Ники, но это короткое слово вовсе не убеждает меня. «Что случилось?» — спрашиваю требовательно, удивляясь невероятной твёрдости в собственном голосе. Ники вздыхает и проводит ладонью по лицу. Она жива, просто ранена. «Что?» — скрикиваю я, сердце бешено колотится в груди. «Ничего серьёзного!» — заверяет меня Ники. Жизни ничего не угрожает». «Я не верю ни единому слову». В груди вновь зарождается гнев. На этот раз он направлен на всех собравшихся в помещении. «Впервые в жизни меня бесят люди просто потому, что они есть». «Что произошло?» Спрашиваю, повышая голос, ощущая, как от злости подрагивают пальцы. Ники даже рта раскрыть не успевает. Слева от меня открывается дверь, из которой появляется Картер. Он останавливается. Быстро оглядывает всех присутствующих, а затем его взгляд останавливается на мне. В разноцветных глазах не замечаю ничего, что ожидала увидеть при новой встрече. Ни удивления, ни привычного равнодушия. Он смотрит как-то иначе, но у меня нет никакого желания разбираться и угадывать, что же кроется за чернотой с синими крапинками. Вся злость и негодование прорываются наружу, И я, не ведая, что творю, бросаюсь на того, кого ненавидела каждый день с тех пор, как видела в последний раз. Картер лёгким движением перехватывает меня в шаге от себя. Правой рукой хватает за горло и с разворота впечатывает в стену, а левой пришпиливает к той же стене, занесенный для удара кулак. На секунду слепну от вспышки боли в спине, а затем поднимаю свободную ладонь и, не жалея сил, впиваюсь ногтями в запястье, удерживающие меня за горло руки. Картер не причиняет мне боли, но держит крепко. Я точно знаю, что дергаться бесполезно, поэтому мне не остается ничего иного, как прохрипеть. Чёртов предатель! На секунду он поворачивается вправо, где стоят его люди. Ни один из них за это время даже с места не сдвинулся. И коротко кивает в сторону приоткрытой двери, через которую только что вошел в помещение. Все без слов приходят в движение, а затем по очереди выходят. пересекаясь взглядом с ники Он медленно качает головой, выходит последним и закрывает за собой дверь. Плевала я на его осуждение. И вот мы остаёмся наедине. И я вновь смотрю на чёрные вкрапинку глаза, неотрывно смотрящие в ответ. Предатель, без особого выражения, спрашивает Картер, не ослабляя хватки, а потом сообщает в своей обычной спокойной манере. Я никого не предавал. В первый же день своего визита в ваш мир Я напрямую сказал, что пришёл, чтобы в итоге спасти свой. Обещание помочь вам и рассказать всё о хакатуре я выполнил. Так что если предательство и имело место быть, то предал я только твои ожидания. А это уже твои проблемы, Эмили. Закрываю глаза, ослабляю хватку и роняю руку. Кулак на второй расслабляется сам собой, но Картер всё ещё не отпускает меня. Он, безусловно, прав. Нет, не в том, что пришпилил меня словно коллекционер бабочку, а в том, что только что сказал. Картер сделал всё для своего мира. Вот только проблема в том, что он затронул лично меня. Поэтому, будь чёртов Стрэндж хоть трижды прав, злиться и ненавидеть его я не перестану. Отпусти. Прошу я и открываю глаза. Не успеваю даже мысленно досчитать до одного, как Картер разжимает хватку и делает шаг назад, чем немало меня удивляет. «Садись». Он указывает в сторону диванов. «У тебя наверняка ещё есть что сказать». Продолжая неотрывно наблюдать за каждым его движением, молча пячусь к тому дивану, что стоит у стены, и устраиваюсь по центру. Абсолютно невозмутимый Картер садится напротив и выжидательно смотрит мне в глаза. Некоторое время молчим, но в итоге я не выдерживаю первый. Спрашиваю уже в который раз за день. «Где мой отец?» Картер отвечает незамедлительно, в безопасном месте. «То есть не здесь», — с горьким смешком уточняю я. «Верно. Я должна была убедиться. Я пришла, чтобы вернуть его домой», — сообщаю честно, неотрывно глядя в чёрные глаза собеседника. Картер серьёзно кивает, но тему не развивает. Спрашивает совсем другое. «Где твой отряд?» Меня удивляет этот вопрос, но если разобраться... Он вполне закономерен. Я пришла одна. Картер никак не реагирует, но молчит чуть дольше обычного. Где сердце Хакатури? Пару раз моргая, беседа рискует повернуть совсем не в ту сторону, куда бы мне хотелось. Но я все же отвечаю, прежде чем задать свой вопрос. Какая-то тварь отобрала. Пожимая плечами, будто в этом нет ничего необычного. Подозревая, что это была самка Хакатури. Что вам нужно от моего отца? Картер несколько секунд смотрит на мою раненую ногу, затем возвращает внимание к лицу. «Мы заключили сделку с доктором Грантом», — сообщает он. «Он вернётся домой, как только выполнит свою часть уговора. Не раньше». Вновь горько усмехаюсь и откидываюсь на спинку дивана, даже не поморщившись от резкой боли в ушибленной спине. «Позволь уточнить, сделку вы заключили уже после того, как ты толкнул папу в портал?» Картер кивает. «Ничего личного, Эмили. Я спасаю свой дом». «Кто бы сомневался?» — бормочу я. Затем спрашиваю чуть громче. «Что от него требуется?» Некоторое время Картер молча разглядывает мое лицо, словно хочет прочитать самые сокровенные мысли. И я про себя радуюсь тому, что это невозможно. «Закрыть все порталы?» Как само собой разумеющуюся вещь сообщает он. Сгибаю указательный палец и потираю переносицу. «Что-то подобное можно было легко предположить, ведь не зря они забрали с собой все чертежи и прибор, над которыми работали учёные нашего мира. Получилось закрыть хоть один?» Спрашиваю я. Картер тут же качает головой. «Прибор неисправен», — сообщает он. «Нужны детали, которые не так-то просто достать в нашем мире». «Ладно», — медленно тяну я, ненадолго задумавшись. «А что требуется от Джорджии?» Замиранием сердца жду ответ. Верить Нике в вопросе о том, что с Джо всё в порядке, я не могу. Картер юлить не станет. Если с Джорджией случилось что-то серьёзное, он так и скажет. Она ищет способ, как уничтожить главных самок Хакатуре. Хмуро смотрю на него, не совсем улавливая смысл сказанного. «Что ещё за главные самки? Опиши, как выглядело существо, которое отняло у тебя сердце». Неожиданно просит он. Несколько раз удивлённо моргаю, затем описываю напавшее на меня уродище, ощущая злость и обиду в душе. Я всё ещё не смирилась с тем, как легко рассталась с кристаллом. После того, как я заканчиваю, Картер сообщает. «Это была обычная самка. Именно от них рождаются самцы, которые проникли в ваш мир. Главные самки. Другие. Они кто-то типа маток в пчелином улье. Но от них рождаются только самки, а также именно они способны открывать порталы. Если найдём способ разобраться с их способностью, больше порталов не будет. Это и есть задача Джорджии. Медленно кивая, осмысливая полученную информацию. «Я не уйду без папы, Картер», — сообщаю я, удивляясь тому, как спокойно протекает наш разговор. Когда я мысленно представляла эту встречу, там ни разу не было подобного развития событий. И вот они мы. Разговариваем, как старые знакомые, будто нас не разделяет пропасть. «Это я уже понял», — говорит он, продолжая внимательно смотреть на меня, и неожиданно сообщает. «Ты можешь помочь своему отцу». Удивлённо смотрю в ответ, с трудом подавляя порыв рассмеяться. «Я далека от науки. От меня не будет никакой пользы». Картер усмехается и поднимается на ноги. «Это не так», — произносит он. И я вижу сожаление, промелькнувшее в глубине разноцветных глаз. Но, скорее всего, мне это только кажется, ведь в следующую секунду взгляд Картера снова невозмутим. Скоро выдвигаемся. По дороге введу тебя в курс дела. Если ты, конечно, согласна помогать. Трачу на раздумья всего секунду. Согласна. Заявляю я и тоже встаю. Понятия не имею, во что добровольно втягиваю себя, но ясно одно. В данный момент мне невыгодно быть одной. А значит, я поступлю аналогично тому, как поступает Картер. Я использую его точно так же, как он использует меня. Но если мои цели вполне ясны, то его вообще нет. И я ни на секунду не поверю в то, что у него нет скрытых мотивов.